Алекс Кош. Кулак полуденной звезды. Книга 1 Ученик медиума. Глава 1 Судя по книгам современных писателей-фантастов, переходы в другие миры спрятаны буквально на каждом углу и за любой дверью. В шкафах, кустах, реках и даже в ничем не примечательных стенах природный катаклизм, взрыв, удар молнии, случайно найденный таинственный артефакт, банальная смерть в автомобильной катастрофе или поцелуй красивой незнакомки — все это запросто перенесет вас куда-нибудь в далекие края, где начнутся ваши невероятные приключения. А дальше уж зависит от жанра. Либо это будет лихой боевик, либо веселая и беззаботная комедия, а может и «Кровавая бойня». Самое обидное, что герою никогда не предложат выбирать, в какой именно постановке ему предстоит участвовать. Лично я предпочел бы комедию, ту самую, в которой никто из главных героев не умирает, а все злодеи ходят в черных повязках с надписью «Зло на лбу», патетично смеются по поводу и без, и охотно рассказывают обо всех своих планах. Конечно, я немного утрирую, но ведь мечтать же не вредно, И перенос я бы хотел совершить благодаря поцелую чудесной девушки, а не банально рухнув в чертов канализационный люк. Вообще, я бы много чего хотел. Получить способности к магии, новое молодое тело, уже вложенные в память боевые умения или хотя бы знания местного языка. Но нет, я остался все тем же 35-летним мужчиной. Подтянутым, обаятельным, это лично мое мнение, но некоторые особые женского пола были с этим полностью согласны. Не глупым, но явно приспособленным к таким жизненным перипетиям. Кое-кто, по слухам, даже с машиной, набитой оружием и патронами, умудряется переместиться. А я вот лишь в легкой спортивной одежде да с телефоном. Так вот неожиданно аукнулись мне мои вечерние пробежки по городу. Столица столицей, а освещение на улицах далеко не идеально. Вот я и проворонил темный канализационный зев, притаившийся среди многочисленных теней. Даже испугаться толком не успел. Хотя с канализацией я, может, и махнул. Ведь по всем законам физики я должен был со всей силы удариться головой об асфальт, а вместо этого полетел куда-то под землю, рефлекторно выставив перед собой руки. Но не найдя никакой опоры. Пожалуй, это можно было бы назвать кроличьей норой в память о Льюисе карли подул я, кстати, тоже несколько дольше, чем должен был по логике. Какая глубина может быть у канализации? 3-4 метра, да даже 10. Но тогда откуда взялось падение длительностью в несколько часов? Перед моими глазами не только вся жизнь успела пронестись, но и все просмотренные сериалы, аниме, фильмы и даже рекламные ролики. В какой из миров я хотел бы попасть? Магический, стимпанк, средневековье или мир какого-нибудь аниме, вроде Наруто или Евангелиона? Сложный выбор. «Особенно, когда точно знаешь, что тебе его никто не предоставлял». Но больше всего во время этого занимательного вертикального путешествия меня занимал вопрос приземления. «Чем дольше падать, тем меньше мучиться», как говорил инструктор в парашютной школе. Я, кстати, так и не прыгнул после этих слов. И вот теперь представилась возможность полетать, только парашют кто-то выдать забыл. «Хочу в гаремник», — произнес я вслух. Звук собственного голоса почему-то успокаивал. По крайней мере, я почувствовал, что все еще жив и даже нахожусь в относительно здравом уме. С альфийками, темный и светлый, как водится. Говорят, визуализация желания ведет к их исполнению. Я очень ярко представил этих великолепных дамочек, а также собственный замок со всеми сопутствующими удобствами. Да-да, биотуалет — это очень важно, и водопровод так что никакого средневековья. Лучше что-нибудь вроде магического парапанка. «Ох, черт! А вдруг этот полет продлится целую вечность?» — неожиданно подумал я. «Это же вечный ад какой-то. Свихнуться как нефиг делать!» Честно говоря, я даже не знал, чего бояться больше — приземления или бесконечного продолжения полета. К счастью, и этого выбора мне никто не предоставил. В один момент я моргнул, и вдруг оказался лежащим звездочкой на земле. Падение прервалось настолько незаметно, что на какое-то мгновение я подумал, будто все это мне лишь привиделось. Но затем я повертел головой и отчетливо понял, что путешествие между мирами стало моей реальностью. «Е-мое!» — выдохнул я, сев и схватившись за голову. Первым делом проверив телефон, я убедился в том, что связь полностью отсутствует. Но в этом не было ничего удивительного. Ведь я определенно переместился куда-то очень далеко. Во-первых, сейчас был день. А во-вторых, я был где угодно, но только не в Москве. Вокруг меня простирался бескрайний лиственный лес. Весело напевали птички, а в глаза светило по-летнему яркое солнце. Лепота! Вот только я совершенно не понимал, где оказался. Природа выглядела нетронутой, словно здесь никогда не ступала нога человека. «Никаких тебе бутылок, пакетов и прочего мусора». Звуки, характерные для высокоразвитой цивилизации, как то рев машин, самолетов, электричек, пьяные крики под гитару, наконец, тоже отсутствовали. Конечно, еще существовала вероятность того, что я очутился где-то в далеком Подмосковье, но интуиция яростно протестовала. Видимо, интуиции хотелось приключения в другом мире, или она знала чего-то, чего не знал я. Не зря же она женского рода такая же непредсказуемая, как флиртующая дамочка. Вообще, я, кажется, начал понимать задумку того, кто перебросил меня сюда. После долгого полета в темноте любой мир покажется раем, и все переживания мигом отойдут на второй план на фоне бесконечного падения в ничто. Да, в том мире остались родители, и они будут переживать о моем исчезновении. Но, к счастью, есть мой старший брат, его семья, дети. Они не дадут отцу и матери впасть в депрессию. Да и шанс вернуться всегда есть. Во всяком случае, процентов пять героев книг о попаданцах возвращались домой. А то и вовсе учились гулять меж мирами. Тут главное оказаться тем самым главным героем, по версии вселенского автора. Выжить и научиться всему необходимому. Ну и о гареме не будем забывать, конечно же. Это вообще святое. «Пожалуй, стоит провести рекогностировку», — решил я, быстро присмотрев подходящее дерево. А уж дальше быстренько найдем цивилизацию, замок, эльфиик. Мне уже далеко не 15 и даже не 20 но лазить по деревьям я еще не разучился. Забраться на высоту порядка 7 метров не составило особого труда. Деревья, деревья, ни черта не видно. Листва закрывает весь обзор. Но есть и плюс. Все деревья знакомы, никакой экзотики. Березки не березки, а клен я точно узнал». Вообще, что угодно, лишь бы не тропический лес. А то я еще в детстве ужастика во всяких вирусах, муравьях, убийцах и змеях насмотрелся. И это не говоря уже о тропических ливнях, которые попросту смоют меня к чертовой бабушке. Кричать «ау» я почему-то не рискнул. То ли пресловутая интуиция вновь сработала, то ли логика. Если в лесу есть опасная живность, то я с удовольствием обойдусь без ее общества. Но делать что-то все равно надо. На месте оставаться смысла нет никакого. Окажись рядом речка, пошел бы вдоль нее, а так пришлось выбирать направление наобум. Единственное, что я точно помнил из курса ОБЖ, это знаменитый способ определения севера по мху на деревьях. И я даже спустился вниз и смог отыскать этот треклятый мох. Одна беда, я, хоть убей, не помнил, с какой именно стороны он растет — севера или юга. Да и черт с ним. Вновь выбрал наобум, и отправился в пешие, надеюсь, не слишком далекое путешествие. Лесом полем, лесом полем, только без поля. Сплошной лесной массив. не густой но достаточно плотный. И какой-то неестественно ровный. Деревья чуть ли не в ряд. Пару раз примечал кроликов, но желание поохотиться почему-то не возникло. Самое опасное оружие в моем арсенале — это ключи от квартиры. Едва ли ими можно кого-то пришибить. Но каким-то средством самообороны все же стоило обзавестись. Подошла бы даже обычная, но достаточно увесистая палка. После непродолжительных поисков я стал обладателем тяжеленной, но очень кривой дубины. Голову динозавру такой проломить и расплюнуть, только тащить немного тяжеловато. Но и бросить жалко. Где же мой чертов замок с эльфиками? Уж заждались поди. А я тут полез в плутаю, до да зайцев пугаю. Нехорошо а еще очень хочется пить. Все-таки перенос застал меня посреди пробежки, да и длительное падение во тьме заставило серьезно попотеть. Вот только восполнить потерю жидкости было решительно негде и нечем, хотя я уже был готов утолить жажду даже из не слишком свежей лужицы. Меня хватило на несколько часов пути. Почти разрядившийся телефон показал час ночи по московскому времени, когда солнце приблизилось к горизонту и окрасило небо в огненно-красный цвет, А я окончательно выбился из сил. Своё супероружие от хищников я выкинул ещё час назад, так и не встретив никого опаснее зайца или белки, и логично рассудив, что силы нужно всё-таки поберечь. Когда я уже всерьёз начал подумывать о том, чтобы попытаться вырыть с помощью ключей колодец, впереди раздалось бодрое ква. Кваканье лягушек я воспринял как ману небесную. Ведь где болото, там и какая-никакая, а всё же вода, пусть и даже тухловатая да и мясо, если что, тоже найдется. Чем я хуже французов? Вот только огонь разжечь нечем. И почему я никогда не курил? Сейчас бы хоть зажигалка с собой была. К болоту я вышел спустя несколько минут. Сперва появился характерный запах, потом начала хлюпать вода под ногами, и вот-то вдруг раз, и я уже по колено в зеленой жиже. Размечтавшись о воде, я совершенно не подумал о том, что лесные болота Не самое лучшее место для прогулок. Тут же утопнуть, расхлюпнуть. Выбравшись из грязи, я принялся по широкой дуге, обходить болото в поисках речки или озера. Откуда-то же вода здесь взялась, и вскоре мне улыбнулась удача. Я набрёл на небольшой, но бойкий ручеек. Нереально прозрачная вода весело мчалась между камнями и едва не вызывала у меня слезы радости. Хотя, если бы не обезвоживание, кто знает, может, усплёкнул бы Рухнув на колени, я принялся жадно пить из ручья. Пожалуй, никогда в жизни не пил такой вкусной воды. Как следует напившись, я пошел вдоль ручья к его истоку. Если он не проистекал из какого-нибудь подземного источника, то у меня были все шансы найти речку. А уже идя вдоль нее, дойти до ближайшего поселения. А уж людей, или не совсем людей, или даже совсем не, это уж как повезет. Лучше эльфы, конечно. Поселение эльфиек, амазонок, соскучившихся по суровой мужской ласке. О, ягоды! Я буквально носом уперся в деревце черных ягод, по форме напоминавших ежевику. Тутовник, что ли? Кушать хочется, но оправдан ли риск? Так я читал в какой-то фантастической книге, что для пробы нужно съесть одну ягоду и подождать три часа. Если с желудком все будет в порядке, то можно спокойно нажираться от пуза. Пожалуй, так я и сделаю. Заночую прямо здесь, чтобы завтра проснуться, поесть и продолжить путешествие. Хоть солнце еще подсвечивает откуда-то из-за горизонта, по моим биологическим часам уже глубокая ночь. Поэтому спать действительно хочется. Нужно только хоть какое-то подобие укрытия придумать. Я съел тестовую ягодку и принялся за создание архитектурного шедевра, в простонародии именуемого «шалаш обыкновенный». Выбрав в качестве основания дерева, нижняя ветка которого росла практически горизонтально, на высоте полутора метров, я взялся за создание своего временного жилища. Все строительство свелось к выламыванию достаточно длинных веток и кустов и укладке их на поперечину. Кроватью послужили те же ветки лиственных деревьев. «Ну что ж, в целом неплохо», — подумал я, окинув взглядом получившуюся конструкцию. «Эльфиик я бы, конечно, сюда привести постеснялся». Но от ветра и очень слабенького дождика убежище защитить должно. Забравшись в шалаш, я закрыл глаза и долго прислушивался к окружающему миру. Леса жил своей особенной жизнью, в которую я совершенно не вписывался. Собственно, не очень-то и хотелось. Робинзонада — это не то приключение, в котором мне хотелось бы участвовать. Даже с эльфийскими пятницами. Да и места в моем особняке на троих не хватит и один то тут едва уместился отключился я на удивление быстро все таки путешествия между мирами сильно выматывают и снилась мне всякая хрень а как еще назвать странного старичка сидящего на берегу облюбованного мной ручейка на огромном камне ну как старичка на лицо то он выглядел классическим лысым дедушкой с седой бородкой А вот телосложение имел эддакова бодибилдера на пике карьеры за полчаса перед выступлением на мистер олмпия Да и одет он был не в какую-то дедовскую хламиду, а зеленую обтягивающую майку и зеленые же брюки. — Что стоишь, Роман? В ногах правды нет! — неожиданно сказал дедушка, зыркнув на меня ледянисто синими глазами. — Присаживайся на соседний камешек, поговорим. Я вдруг понял, что уже сижу на точно таком же камне прямо напротив дедка-бодибилдера. э здравствуйте! — Я-то здравствую! — хмыкнул мой собеседник. «А вот ты так себе выглядишь! Староват, да и хлипкий какой-то!» «Староват?» — переспросил я. «Это мне семидесятилетний дедок говорит». «Видимо, вы родились, Михайловы, в вашем мире. Хотя родную кровь я чувствую. Она в тебе есть, пусть немного, но, возможно, именно этой капли хватит моей семье, чтобы пройти через предстоящие им испытания. Но без рыби и хромой, как рыбы как говорится». То есть меня тут старым раком считают? Ну, супер! С таким отношением гарема мне точно не видать. — Ну да ладно, это дело поправимое, — продолжил старик. — Главное, перенос прошел нормально, и ты уже здесь. Честно говоря, впервые проделывал этот фокус. Почему-то его «поговорим» превратилось в сплошной монолог, и я слово-то вставить не успевал. «Еще бы меня для приличия спросили, прежде чем фокусы свои устраивать», — поспешно сказал я. «Мне и дом неплохо жилось». «Обидно», — сокрушенно покачал головой старик. «Тебе наверняка будет обидно услышать, что мне плевать на твои желания. Но такова твоя реальность». «Стоп, стоп. Обидно — это понятно. Но что он там о родной крови говорил? Мы родственники». «Разве бывают родственные узы, соединяющие разные миры?» — удивленно спросил я. «При определенном стечении обстоятельств род с сильной кровью может стать частью нескольких реальностей. Вот из соседнего с нашим мира я тебя и вытянул». Суровый дедушка. По собственному желанию устраивает путешествие через канализационные люки в другие миры. «Зачем конкретно?» — уточнил я. «И сможете ли вы потом вернуть меня обратно?» «Смогу, но вряд ли захочу. Возможно, когда-нибудь ты сделаешь это сам». Дедок просверлил меня взглядом, словно рентгеном. «Хотя вряд ли. Не с твоими способностями». «Способностями к чему? К магии? Может, у вас и эльфы здесь есть?» Старик поморщился. «Кровь кровью, но ты вообще нормальный. По голове не били. Какая к черту магия?» «Ясно. Значит, гарема мне точно не видать». — О каких же способностях вы тогда говорили? — уперся я. «Умственных — Умственных! — буркнул дедок. — Единственное, что ты должен запомнить, семья для тебя должна стать всем. — Да какая семья-то? — Твоя новая семья! — сурово отчеканил дедушка. — И ты сделаешь для них все. Если понадобится, даже отдашь свою никчемную жизнь. Именно для этого я и перенес тебя сюда. Но этот дедушка уже загнул. «Отдавать жизнь непонятно за кого? Серьезно?» «Посмотрите на меня и на себя!» Раздраженно, но очень-очень вежливо сказал я. «Что бы ни грозило вашей семье, вы сами сможете их защитить одной левой, той самой, которая по толщине приблизительно равна обоим моим ногам». Дедок озадаченно посмотрел на свои руки, словно увидел их в первый раз. Затем повел плечами, что моя голова, и поморщился. «Староват я уже!» а участвовать в жизни семьи не могу по объективным причинам, которые ты сам скоро поймешь. Однако имей в виду, что если кто-то из моих родственников погибнет, то ты тоже умрешь. Это уж я смогу обеспечить». «Так, а теперь и угрозы пошли. Ну, супер». «То есть мою смерть вы обеспечить можете, а смерть врагов своих родственников нет?» — все же уточнил я. «Да, так все и работает» подтвердил старик. «Ты не часть этого мира. На тебя я влиять могу. И ты можешь изменить судьбу моей семьи, поскольку являешься неучтенным фактором этой исторической линии». «Ха, тогда все понятно», — сарказмом ответил я. Но старику явно было плевать на мои попытки высказать свое недовольство. «Я дам тебе медальон, который подтвердит твою принадлежность к семье Михайловых», — продолжил он инструктаж подделать его невозможно, как и надеть на человека не из нашего рода. Старик протянул мне небольшой черный медальон на серебряной цепочке, кругляш с витиеватой буквой «М», обрамленной остроугольными узорами. Едва я коснулся медальона пальцами, как старик с удивительной для такой комплекции проворностью ткнул меня чем-то острым в ладонь и силой вдавил в нее медальон. «Носи с честью! И даже не думая позорить его! Если понадобится...» «Я найду тебя и в после смерти Разжав ладони, я увидел, что выступившая от мелкого пореза кровь странным образом покрыла букву «М», окрасив ее в алый цвет. А еще через какое-то мгновение подарок до сих пор оставшегося безымянным старика засветился красным светом. «Все это, безусловно, очень занимательно», — проговорил я, продолжая рассматривать медальон. «Но вы до сих пор не сказали ни слова о том, куда я вообще попал. Что это за мир?» Вот только когда я оторвал взгляд от медальона и посмотрел на старика, его уже и след простыл, и камень, на котором он сидел, куда-то исчез. Да и сам я вдруг провалился в темноту. Проснулся я от громких звуков шагов, буквально бьющих в мои бедные барабанные перепонки. Словно мне в ухо вставили мощный слуховой аппарат, включили его на максимальную чувствительность и начали танцевать рядом со мной чечетку да и вообще голова болела, будто после серьёзной пьянки. «Нет, это определённо был не тутовник», — подумал я, приподнимаясь на локте и пытаясь протереть глаза. Таких галлюцинаций у меня даже в лакокрасочном цеху не было, где я подрабатывал по молодости. А ведь в конце долгого рабочего дня мне даже выходящие из стены зомби как-то привиделись. Но дедушка-бодибилдер со скверным характером — это уже слишком. Я выглянул из шалаша и уперся взглядом в черные, начищенные до блеска сапоги. Затем я почувствовал, как лба коснулась что-то холодное. «Ох, блин, это ж дуло автомата! Встать! Руки за голову!» «Проблем с языковым барьером у меня явно не будет», — подметил я, послушно исполняя команду и ожидая, пока меня обыщут. «Зато других просто навалом». Мой импровизированный шалашик окружила пятерка военных в камуфляже и полной боевой экипировке Еще столько же стояли чуть поодаль, контролируя окружающее пространство. Большинство из них, кстати, были европейцами, что тоже неплохо. — Парень, ты кто такой? Как прошел охранный периметр? Сколько вас всего проникло на территорию поместья? Не знаю, кто учил этих ребят, но больше двойки они точно не заслужили. Я еще слово сказать не успел, а уже получил столько полезной информации. Я оказался в каком-то защищенном поместье, а то, что я принял за лес, видимо, являлось своеобразным приусадебным парком. А еще на плечах окруживших меня людей красовались необычные нашивки с изображением синих драконов. Я, конечно, не специалист, но таких войск в российской армии отродясь не было. — Понятия не имею, где я и как здесь оказался, — честно ответил я. А, «Зовут меня Роман Михайлов, и я совершенно один». «Из семьи Михайловых?» Прямо вот так с большой буквы и сказал. «Семьи». Видимо, сон со здоровенным дедушкой был не совсем сном. «Да», — на всякий случай подтвердил я. «А что? Я же ведь и правда из семьи Михайловых. Не соврал ни единым словом. Только мама моя секретаря, а папа владелец автомойки. И их личности уж точно не могут вызвать у военных такую реакцию». «Врет?» — спросил мушкетер другого военного. «Нет, все правда», — коротко ответил худенький, то ли китаец, то ли японец. «Хм, это как он так сходу определил? Менталист, что ли?» «У Михайловых только два ребенка его возраста, но один из них девушка, а другой старше и не такой хлипкий». «Ребенка? И вообще, это каким идиотом надо быть, чтобы назвать хлипким ребенком мужика 35 лет и весом 95 килограмм? расстрелять предложил один из военных тоже мне поселенец это же надо шалаш на территории поместья михайловых начать строить тут я запоздало вспомнил о выданном детком медальоне ну сейчас я им продемонстрирую эту штуку и они тут же упадут на колени пред своим повелителем э, -э а где он надул дедульк что ли у вы но никакого медальона при мне не оказалось Предлагаю забрать его на базу и вызвать Евгения Сергеевича. Просто на всякий случай, а там уж видно будет. Согласен, ответил второй военный. Я решил не вмешиваться в их разговор. В конце концов, когда вас 10 человек и у вас в руках автоматы, вполне допустимо разговаривать о человеке так, будто его нет рядом. Да и с таким численным превосходством вообще что угодно можно себе позволить, так что это они со мной еще по-доброму обращаются. Один из военных обыскал меня отобрал телефон с наушниками и сунул себе в карман рубашки. Я постарался запомнить его лицо, чтобы потом, в случае чего, у меня была возможность стребовать свою технику. Если меня, конечно, раньше не казнят. «Шагай!» — велел военный, легонько толкнув меня рукой в спину. Я послушно последовал за идущими впереди мужчинами. Кстати, повнимательнее присмотревшись к их форме, Помимо драконов на плечах, я заметил на нагрудных карманах стилизованные буквы «М», подозрительно схожие с медальоном, на который меня нагрел дедулька. А еще, кроме старых добрых автоматов Калашникова, они были вооружены странными покрытыми рунами-дубинками. Или это были жезлы? — Простите, так я где все-таки оказался? — осторожно напомнил я о своем существовании. — Это земли при поместье графа Михайлова, — со значением ответил военный. «А страна?» — чуть ли не жалобно спросил я. «Мальчик, ты больной?» — раздраженно рявкнул мушкетер. «Это объединение островов, золотой». «Что золотой?» — окончательно растерялся я. «Остров золотой!» Про планету я спрашивать постеснялся, интуитивно догадываясь, что особенной пользы от этой информации не получу. А вот по шее за подобные вопросы запросто. Но вот по поводу мальчика я все-таки решил высказаться. «Я, конечно, хорошо сохранился, но не настолько, чтобы меня называли мальчиком». «Ах, извините!» — ехидно ответил один из военных. «Дяденька!» «Школу закончи для начала, Шкет, а потом возникай!» — рявкнул мушкетер под смех остальных военных. И тут я вновь вспомнил свой наркотический сон и разговор с веселым старцем. Он же говорил что-то об обновлении. Быстро осмотрев себя, я убедился в своих предположениях я действительно помолодел лет на 20 Причем чувствовал я себя в новом состоянии настолько естественно, что сперва даже не заметил никаких изменений. Будь это обычный перенос сознания, по логике я должен был чувствовать себя непривычно, с изменившимся центром тяжести, длиной рук и ног, другой формой ладоней, но мне было вполне комфортно с новым юношеским телосложением. «Что встал, мелкий? Ногами шевели!» — вновь поторопил меня мушкетер. Спорить с вооруженными людьми — занятие, безусловно, захватывающее, но очень глупое. Особенно, когда они правы, ведь я теперь действительно 16-летний парень. Чёрт, с этим ещё труднее свыкнуться, чем с самим фактом переноса в другой мир.